Глава девятнадцатая. «Черная королева». Следующим утром мы плыли на ялике к острову. Он вылез из-за горизонта на рассвете маленьким прыщиком, быстро разросся до размеров бородавки, а потом изрядной шишки, венчавшей сизую плешь океана. Попутный ветер не оставлял нас всю ночь, делаясь сильней и сильней. Казалось, Сент-Морец сам спешит навстречу нашей ласточке. Дезессар собрал на палубе команду и рассказал про сокровище, которое сделает всех богачами. Речь капитана много раз прерывалась восторженными воплями. Праздничное хмельное настроение охватило всех. Возбужденные голоса и хохот не умолкали ни на минуту. Когда фрегат встал в дрейф на безопасном расстоянии от обрывистого берега, и участники экспедиции сели в лодку, их то есть нас проводили троекратным «ура» и опять-таки громким хохотом. Вид штурмана и доктора, обряженных в женское платье, вызвал у матросов взрыв веселья и тысячу шуток, в основном непристойного свойства. И вот мы направлялись к узкому горлу бухты, притаившейся между утесов. Пользуясь преимуществами пернатости, я поднялся в воздух, чтобы лучше разглядеть остров. Он был совсем невелик и мало чем отличался от сотен других антильских островков, разбросанных по тысячемильной дуге. Единственной, не совсем обычной чертой, была его форма. В моей родной Японии таких вулканических выростов, поднявшихся с морского дна, очень много, но для Вест-Индии подобный силуэт — редкость. сент морец очень походил на шляпу, зеленые поля... Берега, над ними серо-коричневая тулья скал, поверху снова зелень. Большую часть острова занимало невысокое плато с отвесными краями. Что до размеров, то на взгляд от края до края шляпы было миль пять». По всей окружности Сент-Морица кипела белая пена. Это волны бились о сплошную полосу рифов, делавшую островок неприступным и бесполезным для мореплавателей. Если Блоган так уверенно не правил к скалам, мы не заметили бы, что в них открывается небольшой зазор. Трое из сидевших в ялике были напряжены и молчаливы. Полагаю, что волновался и Гарри, но у него это выражалось в неудержимой говорливости. Паршивые из вас получилась красотка, Эппин», — говорил он, похохатывая. «Не то что из меня. Поглядите, как изящно держу я спину, как пышно оттопыривается моя грудь, а вы похожи на жерт. Зря вы отказались напихать в лих и на бедра тряпок. На девицу вы похожи, как деревянная саба на бальную туфельку. Такая уродина может понравиться разве что дикарям с необитаемого острова, которые не видали других женщин, кроме своей слонихи. Я видел, что эти выпады больно ранят самолюбие моей питомицы. Она битый час потратила на то, чтобы достойным образом вернуться в свое природное состояние, не пожалела притираний, помад и пудры. По-моему, она смотрелась очень недурно в зеленом платье, купленном у Форт Рояльского аптекаря. Оборяженных на деле алонжевые парики решили, что так лучше, чем с коротко стриженными волосами. Перед тем, как сесть в лодку, штурман рассказал историю черной королевы, чтобы товарищи лучше понимали, с кем им предстоит иметь дело. На самом деле ее звали Шаша, так обращалась к ней свита. Возможно, это был титул. Богатырша правила воинственным племенем, обитающим в джунглях Африканской. Синегамбии. Главным источником его дохода были набеги на соседей. Черная королева захватывала пленных, продавала их арабским или европейским работорговцам, а взамен получала топоры, зеркала, ткани и сахар. Но однажды коварный Магрибец напоил воительницу и ее людей до беспамятства, надел на них колодки и с выгодой продал на французский корабль, отправлявшийся в Вест-Индию. Шаша очнулась в тесном и смрадном трюме среди полутора сотен невольников, большинство из которых изъяснялись на других наречиях. Все не плакали от ужаса, многие болели от скученности и тоски. Известно, что при пересечении Атлантики нормальной считается убыль в четверть, а то и в треть живого товара. Но вскоре все переменилось. При помощи своих воинов, своего ума и своей силы королева установила в трюме железный порядок. Рабы слушались ее беспрекословно. Заболевших лечили знахари, слабых подкармливали, непокорных учили уму-разуму. Никто больше не умирал. Шкипер не мог нарадоваться на чернокожую великаншу, благодаря которой рейс сулил принести невиданно высокую прибыль. Шаша разгуливала по кораблю, как хотела, всюду совала свой нос, быстро научилась объясняться на ломаном французском. Но все время плавания, каждый день она ждала только одного, чтобы вдали показалась земля. Так рассказывала она Джереми Пратту в перерывах между любовными неистоствами. И когда почти два месяца спустя впереди показался берег, королева подала своим людям условленный сигнал. Черной волной они выплеснулись из трюма, на борту закипела кровавая бойня, и очень скоро ни одного белого не осталось в живых. Вождем плавучего дома стала шаша. Тут-то и начались главные испытания. Она полагала, что весь великий щит так в ее племени называли землю, сложен из двух половин — синий и зеленой. На синей, то есть водяной, обитают белые люди, на зеленой черные. Достаточно попасть к краю суши, и окажешься недалеко от дома. Королеве и в голову не приходило, что она находится в тысячах миль от родных мест». Второе открытие было еще ужасней. Выяснилось, что плавучий дом передвигается не сам собой, а повинуется каким-то непонятным демонам. Они гоняют его по волнам, как им заблагорассудится. То накреняют то выравнивают, то разворачивают... Ветер пронес корабль мимо земли и утащил в открытое море, где злосчастных победителей болтало по водам еще много дней. Иногда вдали показывались острова, но пристать к ним злой демон моря не желал». На судне кончились еда и вода. Королева и ее воины стали есть и на племенников, и утолять жажду их кровью. За каждого съеденного шаша велела отдавать еще двоих демону моря. В конце концов он умилостивился. Когда королеве пришлось питаться уже собственными воинами и в живых их оставалось всего десять и два, демон совершил чудо, погнал корабль прямо на скалы, и скалы расступились. плавучий дом сел днищем на песок. С тех пор сезоны сменились десять и еще десять раз. То есть прошло десять лет, поскольку каждый год состоит из двух сезонов. Дикари остались жить на французском корабле, освоили остров. Им хватало пищи, никто больше не умер, и все было бы неплохо, если бы не тоска по родным краям и еще очень не хватало женщин. Одной шаши на двенадцать воинов было недостаточно, к тому же раз в год она исправно беременела и тогда не подпускала к себе мужчин. Рождались исключительно мальчики, так что в дальнейшем население Сент-Морица было обречено на вымирание. Как правительница своего маленького королевства, шаша была этим очень озабочена, потому и отпустила прата, «За женами для своих воинов». «Нам с вами, Эпин предстоит нарожать дикарям дочерей», сказал в завершении рассказа Логан и залился хохотом. Никто не разделил его веселье. Летица слушала хмуро. Клещи и промеры, кажется, перетрусили. Больше всего штурмана беспокоило, не наделают ли эти двое каких-нибудь глупостей. «Я же сказал, не смей ее снимать!» Логан нахлобучил Проныре на голову старую черную треуголку с обрезлым страусиным пером. «Это шляпа, в которой здесь был Джереми Прат. Ты должен быть похож на него хотя бы издали, иначе чертовы дикари попрячутся. Пригнись пониже, растопырь плечи. Джереми был в полтора раза ниже и вдвое шире, чем ты. Повтори, болван, что ты должен делать?» Проныра шмыгнул носом. «Ну, Клещ, останется сторожить лодку, чтоб ее не унесло отливом. А я чего? Точу вас с на веревке. Когда подойду к кораблю, надо кричать привет от капитана Пратта». «Не привет, а салют, дурья башка. И не Пратта, а Пупурата. Именно так она его называла. Если ты ошибешься, они проткнут нас дротиками. Эти твари умеют швырять свои копья на полсотни шагов». «Салют от капитана Пупурата!» — повторил Проныра. «Лучше просто салюта капитана Пупурата! Повтори!» Мы проплыли между двух острых скал и оказались в лагуне. Она была шире, чем я предполагал. В дальнем ее конце у самого берега скривилась шкуна с обвисшими парусами. На вид она была совсем целая. Думаю, что два десятка матросов могли бы запросто стянуть ее с мели при достаточно сильном приливе. Штурман направил Ялик не прямо к кораблю, а в сторону. «Пусть они нас как следует разглядят», — сказал он, понижая голос, будто дикари могли его подслушать. «Помаши им шляпой, парень, и поскорей надень обратно». Было очень тихо, лишь из-за скал доносился рок от прибоя. Вблизи стало видно, что до лато, занимающее всю центральную часть острова, простираются сплошные заросли, кое-где воздух струился и словно бы переливался, вероятно, от болотных испарений. Значит, я не отхожу от лодки, так? сказал королевский песец, нервно оглядывая кусты. На его желтую лбу. Выступили капли пота, хотя солнце еще не начало припекать. «Да, просто стойте и все, можете сесть на песок. И не тряситесь, вам ничего не угрожает». Эти слова Метра Сарья не успокоили. «Если вас перебьют, одному мне с Яликом не справиться. Все преимущество успею помолиться перед смертью». Гарри заметил. «Никто вас насильно сюда не тащил». Четверть сундука, набитого отборными алмазами, изумрудами и рубинами, стоит того, чтобы рискнуть жизнью. Литица спросила, показывая на края горного массива.